обнаруживали в нем француза. Продон говорил горячо, но неясно об экономических противоречиях, о грядущей революции, о коммунизме. Слова его, многочисленные цитаты, которыми он обильно пересыпал речь, казались убедительными в тот момент, когда произносились, но тут же рассеивались, и исчезали. Когда на трибуну поднялся Карл, у жени дрогнуло сердце. Это было всегда, когда выступал Карл – Как ни была она уверена в каждом слове, которое он скажет, ей не удавалось преодолеть волнение. Маркс заговорил. В зале наступила тишина ожидания. За год пребывания в Париже Маркс стал одним безмерно дорог, другим страшен. Единственное, чего он не внушал к себе, это безразличие. Едва Карл, сменив на трибуне Прудона, произнес несколько фраз, Жени сразу поняла, о чем он решил говорить. Это был рассказ о новых выводах, сделанных им в последние месяцы. Он как бы дорабатывал и проверял снова и снова то, что так волновало его. Маркс раскрыл различия между освободительным движением буржуазии и пролетариата. Он не раз задумывался над тем, кто же возглавил революцию 1789 года во Франции. Леонские фабриканты, к которым примкнули зажиточные интеллигенты и ученые Брессо, Кондорсе, великий физик Лавуазье, инспектор мануфактур Ролан и его жена, дочь ювелира, все они были бесправны, несмотря на богатство, образование, и рвались к политической власти не вследствие нужды. Богачами из третьего сословия стало невыносимо презрение аристократической Франции, преграждавшей им дорогу к власти». Но движущей силой революции всегда был народ, голодавший и лишенный всяких прав. Он постоянно боролся за кусок хлеба, за работу. Буржуазия корыстно использовала восстание масс в своей борьбе с феодалами и дворянами. Революционная энергия народа принесла ей политическое могущество. Но всегда захватив власть, буржуазия предавала своих союзников трудовой люд и, присвоив себе все плоды победы, начинала борьбу против ремесленников, рабочих, крестьян. Труженики, рабочие воздвигали баррикады, сражались, низвергали троны и династии. Победа или поражение народа определяли судьбы революции. Перед взором Карла проходили хорошо знакомые ему картины нищеты и лишений леонских текстильщиков, английских рабочих, не имевших права на человеческую жизнь Вот что толкало обездоленных плебеев на восстание, на бунт. Глубоко различные причины и цели революций, и буржуазных, и пролетарских. Таков был вывод, сделанный Марксом. Он говорил о том, какая жестокая борьба ждет бойца пролетария, и все же предрекал ему неизбежную полную победу. Когда Маркс сошел с трибуны, к нему протянулось несколько рук, и эти руки... И особенно глаза, смотревшие с любовью и доверием, были самым большим вознаграждением за его труд. Карлу жали руку революционеры, рабочие из Италии, Польши и Франции. Морщился Прудон, но и он понимал значение речи Маркса. Маркс, не отрываясь, работал над книгой «Святое семейство» или «Критика критической критики». Случалось, он не ложился спать по несколько ночей. Это был подлинный творческий взлет. Он не чувствовал усталости. Огромное перенапряжение проявлялось только в большей вспыльчивости, которую, впрочем, легко гасила жени. Он вел не только горячий теоретический спор и опровергал Бруно Бауэра и его единомышленников. Карл как бы вернулся мыслью назад. Разве не был он сам некогда гигельянцем? Не шел в одном строю с Бруно в поисках философской истины? как далеко ушел он вперед. Впервые именно в «Святом семействе» Маркс рассматривал с позиции материализма историю и философии в предыдущие полтора века как борьбу двух направлений — материализма и идеализма. Главным стержнем труда Маркса и Энгельса стала разработка материалистического понимания истории. Маркс, разрушая, творил и свергая создавал. В болтовне Бруне Бауэра о французском материализме и французской революции Маркс противопоставил блестящий анализ этих исторических явлений. Бруно Бауэр доказывал противоположность между духами массой, различие между идеей и интересом. Идея неизменно посрамляла себя, как только она отделялась.